Герман Гессе О Достоевском Берн, 1925 год О Достоевском трудно сказать что-либо новое. Все, что можно было сказать о нем умного и дельного, уже сказано. Все, казавшееся когда-то новым и оригинальным, устарело в свой черед. Но всякий раз, когда в годину горе и отчаяния мы обращаемся к нему – притягательный и страшный образ писателя, является нам в ореоле вечно новых тайн и загадок. Истинным читателем Достоевского не может быть ни скучающий буржуа, которому призрачный мир преступления и наказания приятно щекочет нервы, ни тем более ученый умник, восхищающийся психологией его романов и сочиняющий интересные брошюры о его мировоззрении. Достоевского нужно читать, когда мы глубоко несчастны, когда мы истрадались до предела наших возможностей и воспринимаем жизнь как одну единственную пылающую огнем рану, когда мы переполнены чувством безысходного отчаяния. И только когда мы в смиренном уединении смотрим на жизнь из нашей юдоли, когда мы не в состоянии ни понять, ни принять ее дикой величавой жестокости, нам становится доступна музыка этого страшного и прекрасного писателя. Тогда мы больше не зрители, не сибориты и не критики, а бедные братья среди всех этих бедолаг, населяющих его книги. Тогда мы страдаем вместе с ними, затаив дыхание, зачарованно смотрим их глазами в водоворот жизни, на вечно работающую мельницу смерти. И только тогда мы воспринимаем музыку Достоевского, его утешение, его любовь, Только тогда нам открывается чудесный смысл его страшного, часто дьявольски сложного поэтического мира. Две силы захватывают нас в его творениях. Из столкновения двух противоречивых начал рождается магическая глубина и поразительная объемность его музыки. Первое – это отчаяние, постижение зла, непротивление свирепой, кровавой жестокости, сомнение в существе человечности. Этой смертью нужно умереть. Через этот ад нужно пройти, прежде чем мы услышим иной божественный голос мастера. Предпосылкой тому является искреннее и откровенное признание, что наша жизнь, наша человечность – дело жалкое, сомнительное и, может быть, безнадежное. Нужно отдать себя во власть страдания. Покориться смерти, научиться без содрогания смотреть на дьявольскую ухмылку голой действительности, прежде чем мы осознаем глубину и истинность иного, второго голоса. Первый голос принимает смерть и отвергает надежду, отказывается от каких бы то ни было философских и поэтических украшательств и смягчений, с помощью которых приятные нам писатели привычно отвлекают нас от опасностей и ужасов человеческого существования. Но второй голос, поистине божественный второй голос, указывает нам на иной, небесной стороне другое начало, противоположное смерти, другую действительность, другую сущность, совесть человека. Пусть человеческая жизнь наполнена войнами и страданиями, подлостью и мерзостью, но ведь имеется еще и что-то иное, совесть. способность человека держать ответ перед Богом. Конечно, и совесть ведет через страдания и страх смерти к отчаянию и вине, но она выводит нас из невыносимой бессмысленности одиночества, приближает к пониманию смысла, сущности, вечности. Эта совесть не имеет ничего общего с моралью, с законом. Она может быть с ними в самом страшном смертельном разладе и все же, Она бесконечно сильна. Она сильнее косности, сильнее корыстолюбия, сильнее тщеславия. Она все время, даже в глубочайшем несчастье и крайнем смятении, держит открытой узенькую тропку, которая ведет не назад к обреченному на гибель миру, а через него к Богу. Труден путь, ведущий человека к его совести. Почти все приступают ее законы. Противятся ее власти, тяжко обременяют себя и гибнут от ее угрызений, но для каждого в любой миг открыт тайный путь, который наполняет жизнь смыслом и облегчает смерть. Одни до тех пор неистово грешат против совести, пока не пройдут через все круги ада и не осквернят себя до предела, чтобы в конце со вздохом облегчения осознать заблуждение и пережить минуту душевного преображения. Другие живут со своей совестью в полном согласии. Их мало, этих святых счастливцев, и какая бы с ними ни приключилась беда, она затрагивает их только извне и никогда не поражает в сердце. Они всегда сохраняют чистоту, и улыбка не сходит с их лица. Таков князь Мышкин. Оба эти голоса, оба эти учения — Я услышал у Достоевского во времена, когда, подготовленный отчаянием и страданием, был прилежным читателем его книг. Есть художник, который заставил меня пережить нечто подобное. Музыкант, которого я не всегда люблю и могу слушать точно так же, как не всегда я могу читать Достоевского. Это Бетховен. Ему свойственно такое знание о счастье, о мудрости и гармонии, которого не обрести на равнинных дорогах, которое озаряет настолько у край пропасти, которое не срываешь с улыбкой, как цветы, а обретаешь со слезами на глазах, обессилев от страданий. В его симфониях и квартетах есть места, где из глубины горя и отрешенности излучается что-то бесконечно трогательное, по-детски нежное, предвосхищение смысла, предчувствие избавления. Такие места я нахожу и у Достоевского.